Первыми на вражеские позиции спикировали плоские треугольники земных штурмовиков Гановер-2. Скотч знал, после них остаются в лучшем случае развалины, в худшем начиненное обломками перепаханное поле, и в обоих случаях остается достаточно выживших ш а т ц у р о в поющих скелетиков, чтобы открыть шквальный огонь на уничтожение. Взвод поднялся и перебежками двинулся к позиции. Пока одно отделение перемещалось, второе прикрывало. Потом наоборот. Точно так же поступали и соседи. А если враг отвечал выстрелами, залегали все и принимались последовательно давить засеченные огневые точки. До позиции добрались примерно за полчаса. К тому моменту ганноверы успели пройти над первым э ш е л о н о м о б о р о н ы минимум шесть раз, а выжившие скелетики... сочли за благо отступить ко второму эшелону, поэтому не только взвод Скотча, а вроде бы и вся рота добралась до цели практически без потерь. Здесь предстояло перестроиться. в т о р о й эшелон обороны ш а т с у р о в обыкновенно предполагал минные поля, а также хорошо замаскированные и прикрытые с воздуха лучеметы-роботы, способные вынырнуть из-под земли или руин. И выжечь все в радиусе д о б р о й сотни ун. Сзади, со стороны батальона прикрытия, приползли за камуфлированные жучки-тральщики и жучки саперы, а дивизионная и полковая артиллерия тем временем сыпала на головы обороняющимся скелетикам гигаватные импульсы и рвало воздух в клочья объемными взрывами. После второго вперед пришлось почти сразу падать. Чуть ли не в лоб ахнул стационарный тазер. Атакую на этом участке тяжелый танк или попади скелетики из тазеров штурмовик. Боевой машине и экипажу можно было бы позавидовать, разве что ввиду мгновенной и потому легкой смерть. Но лупить из тазера по десантуре лучше уж из дробовика по бактериям. б р а у н м канониром с к о т ч а понадобилось всего по четыре выстрела, причем боевыми были только первые. остальные т р а с с и р у ю щ и е по наводке сработали дивизионки и вскоре о т а з а р е напоминала только колоссальная воронка ун 3 0 глубиной попутно взрывом откуприло о тоннель соединяющий подземные укрепления скелетиков что было очень кстати скотч немедленно дал в эфир батальонный а л я р м и первым повел свой взвод непосредственно в крепость противника Соседние взводы и роты быстро стягивались к воронке, и как ни пытались скелетики их задержать, не смогли. Но ну, если уж десант прорвался в бункера, задраивай межблочные шлюзы, не задраивай, без разницы. Ближайшие четверть часа взвод с к о т ч а н е и с т в с т в о в а л на вражеской территории. Мыслям и чувствам места не оставалось. Вверх сами собой брали рефлексы и б о е в а я злость. Скоч начал беспокоиться, что не хватит запасных магазинов. Вдобавок одно из о р у д и й сильно поврежденное управляемой гранатой пришлось бросить. Зато почти сразу после этого солянка с гавайцем в ы к о с и л и в замаскированные ниши расчет турельного блупера, срезали сам блупер с турели и вручили осиротевшим канонирам. Пока прилаживали к блуперу гравикомпенсатор, взвод успел отбить три яростных лобовых атаки. и совершить две вылазки по соседним помещениям в недавно разработанном и отрепетированном режиме протуберанец. Наконец компенсатор приладили и к а н о н и р ы обрели подвижность. Командир соседнего взвода как раз начал орать по связи, какого х р е н а третий не держит строй, на что скотч солидно пробасил в микрофон: «Раступись с коридора». Выждал пару секунд и с командовал к а н о н и р а м «Пли!». Ну, штатное орудие оно и есть штатное орудие. Стрельнуло исправно, но импульс з а в я з в в броне шлюзового перекрытия. Зато блюпер плюнул так, что пришил не только ближайший межблочный люк, а и, как позже выяснилось, следующий за ним. За вторым, как опять же вскоре выяснилось, располагался уже не регулярный боевой пост, а командный пункт всего укрепрайона. Роти Скотчи сегодня определенно везло. с ы р е в о м и Гиконим первый, второй и третий взводы в о р в а л и с ь в сердце подземной крепости, сея вокруг с м е р т и разруху, а четвертый взвод подчищал и прикрывал от ударов спину. Когда же с командным пунктом было покончено, операция по сути своей победно завершилась. Осталось только окончательная зачистка территории. и о р г а н и з а ц и и первичного охранения, пока не сядут тяжелые дивизионные корабли. В других укрепрайонах оборону недавно захваченной ш а т ц у р а м и планеты давили дольше, но везде в итоге задавили успешно. База противника в стратегически важном секторе космоса умерла, так и не родившись, не успев принять ни единого межзвездного транспорта. Кто еще, кроме земного десанта, мог проделать это так быстро? Чётко и слаженно. Никто, никто, кроме них, парней в пустотных комплектах, при оружии, решимости и со многими сражениями за плечами.